Глава 4. 12 августа 2016 22.00. Клотильда сидела на стуле, вытянув ноги, и, сама того не замечая, ковыряла пальцами с ярко-красным педикюром в песке, перемешанном с землей и травинками. Она отложила книгу и сказала, — Отец даже не попытался повернуть. Переносная лампа, висевшая на ветке оливы, Над зеленой пластиковой беседкой разгоняла густо чернильную темноту ночи. Их площадка 15 на 10 метров находилась чуть поодаль от других в тенистом месте, что компенсировало смешные для трех взрослых размеры бунгала. У нас вся жизнь проходит на улице, мадемуазель Идрисси. Сладким тоном уверял хозяин кемпинга Эпрокт, когда она позвонила зимой, чтобы забронировать место. Да. Червоны Спинелла совсем не изменился». «Ты что-то сказала?» — спросил Франк, даже не обернувшись. Он разложил на заднем сиденье газету, встал на нее босыми ногами, а левой рукой ухватился за штангу багажника на крыше, а правой начал откручивать одну из упрямых гаек. «Папа не выворачивал руль», — ускал Петра Кода. «Перед провалом был длинный прямой участок дороги», — объяснила Клотильда. «Я точно помню». Потом резкий поворот, и отец врезается в деревянное ограждение. — К чему ты это говоришь, Кло? Франк дернул шеей, не глядя на жену. — Что имеешь в виду? Клотильда смотрела на него и молчала. В первый отпускной вечер он занялся багажником и мог бы привести длинный список разумных доводов в оправдании своего поступка. Ветер слишком сильный, скобы оставляют следы на жестянке. Клотиль же видела в этом досадную помеху. Вообще-то она плевать хотела на дурацкий багажник, с которым нужно было все время что-то делать, ставить, закреплять, накрывать, чехлом снимать. Что за бред? Раскладывать маленькие винтики по маленьким пакетикам с маленькими циферками. Валова предпочитала не вмешиваться в разборки родителей. Вот и сейчас она тихо смылась и отправилась исследовать кемпинг, чтобы выяснить средний возраст и национальную принадлежность обитателей. — Сама не знаю, — усталым голосом ответила Клотильда. Франк сквозь зубы обругал на который додумался так закрутить гайки, то есть себя самого. Муж самокритичен, и чувство юмора у него есть, что да, то да. Клотильда потянулась за книгой, начала листать «Холодное время» последний роман Фред Варгас». В голову пришла идиотская мысль. Название больше подошло бы летнему бестселлеру «Шутка а-ля Клотильда». Я просто поделилась странным ощущением. Смотрела сейчас на дорогу и вдруг подумала, что даже ночью и на большой скорости мой отец успел бы затормозить. Это ощущение странным образом совпадает с воспоминанием об аварии. «Тебе было 15 Столько лет прошло». Клотильда отложила книгу. «Я знаю, Франк». Знаю, что это было мимолетное впечатление, что все случилось в несколько секунд, но попробуй слышать меня, если пока не разучился понимать выражение моих глаз. Я уверена, понимаешь, на все сто. Папа не пытался свернуть, он направил машину к обрыву, а ведь мы сидели рядом. Клотильда задержала взгляд на лампе, окруженной облаком ночных бабочек самоубийц. Есть кое-что еще, Франк. Папа взял маму за руку. Перед поворотом? Да? За мгновение до удара обограждения. Как будто понял, что падение в пустоту не избежать. Легкий вздох, третья гайка поддалась. Что ты хочешь сказать, Кло, что твой отец покончил с собой, захватив на тот свет семью? Нет, Франк. Конечно, нет. Она ответила слишком быстро. Мы опаздывали на концерт, и он злился. В тот день у родителей была годовщина знакомства. Мы праздновали всей семьей. Бабушка с дедушкой, кузен и соседи. Нет, о самоубийстве и речи быть не может. Франк пожал плечами. Значит, все ясно. Это была дорожная авария. Он взял гаечный ключ на 12 Клотильда перешла на шепот, словно боялась кого-то разбудить. В соседнем бунгало смотрели итальянский сериал. А еще... Был взгляд Николя. Франк бросил свое занятие. — Николя не удивился, — пояснила Клотильда. — То есть, за секунду до падения мы понимали, что все кончено и Фуэго не остановится. В глазах брата появилось странное выражение. Он как будто знал нечто, неизвестное мне, и понял, «Почему все мы обречены на смерть?» «Ты не умерла, Кло?» «Это как посмотреть?» Она начала раскачиваться на пластиковом стуле. и хотелось одного, чтобы Франк обнял ее, прижал к себе и начал шептать на ухо милые глупости. Или пусть утешает молча. Четвертая гайка поддалась, и Франк подхватил пустой серый багажник на спину. «Как обеликс», — подумала Клотильда, — И улыбнулась. Примечание Обеликс мифический гал герой знаменитых европейских комиксов Астерикс и Обеликс, девяти мультфильмов и четырех кинокомедий. Родители Обеликса и его друга Гала Астерикса, французы Рене Гассини, писатель и издатель, и Альбер Удерзо, художник. Конец примечания. Юмор всегда был ее верным помощником. Франк в полотняных штанах с голым торсом и пластиковым багажником, мингиром на плечах, действительно напоминал героя комиксов. Только без брюха. В свои 44 четыре ее муж все еще оставался мускулистым красавцем. 17 лет назад он покорил Клотильду не только открытой улыбкой и спокойной уверенностью в себе, но и статью, как у пловца кролем. Все эти достоинства помогли ей полюбить Франка, убедить себя, что он лучший мужчина из всех, но уж точно не худший. С течением лет Франк набрал вес, объем талии увеличился. Увы, даже красавцам не избежать этой напасти. Но Клотильду не волновали идеальные размеры. Обеликс нежно опустил багажник Менгир на землю. — Не стоит портить себе отпуск этой древней истории, Кло. Перевод для непонятливых. «Ты не должна портить нам отпуск своей замшелой историей, дорогая!» Клотильда усмехнулась. «Франк, конечно, прав. Зря, что ли, семья согласилась на паломничество. Со скучной обязаловкой покончено, можно обо всем забыть. Она позволила себе последний вопрос, зная, что проблемы воспитания детей с Франком можно обсуждать до бесконечности. «Думаешь, не следовало вовлекать Валентину?» показывать ей место аварии. — Еще как следовало. Твои родители — ее бабушка и дедушка. Важно, чтобы она... Франк сдернул с веревки полотенце, чтобы вытереть руки, и подошел к Латильде. — Я тобой горжусь. Ты очень мужественная женщина. Я знаю, что ты пережила. Всегда об этом помню. Но теперь... Он обтерся полотенцем и наклонился к жене. — Поздно, — подумала она. Поезд ушел, дорогой. Муж опоздал, с сочувствием всего на несколько секунд, поэтому его жест выглядел именно тем, чем и был по сути — вожделением самца, растревоженного первыми жаркими денечками. Цивилизованного самца, который сначала заботится о машине, а уж потом оказывает знаки внимания женщине. «Так что теперь, Франк?» Он обнял жену за талию. Ладонь скользнула под накинутую на голое тело рубашку. — Теперь можно полежать, отдохнуть. Да — Да? Клотильда поднялась и плавно отступила назад. Она не хотела задеть чувство мужа, но и подавать ему надежду не собиралась. — Нет, Франк. Не так быстро. Она взяла полотенце, косметичку и пояснила. — Мне нужен душ. Немедленно. — И вот еще что, милый... Не думаю, что я выжила в той аварии. Лицо Франка сделалось глупым, как морда льва, впавшего в ступор при виде убегающей от водопоя газель. Муж Клотильда не понял, к чему была сказана последняя фраза, но выяснять почему-то не захотел. Кемпинг был едва освещен, Клотильда прошла мимо единственного фонаря на аллее «Б», где полгода назад поставили пять дорогих финских домиков, и оказалась у последнего участка, отведенного под палатки. Его временно занимала группа байкеров. Они лежали вокруг газовой лампы и угощались пивом. Припаркованные под деревьями мотоциклы напоминали табун гордых чистокровок. Абсолют свободы. Густой пряный аромат с ноткой меланхолии. Двенадцать голов устало повернулись вслед красавицы. Рыцари утомились, но не поприветствовать даму не могли. Юбка на Клотильде была достаточно короткая. Три расстегнутые пуговицы рубахи обещали поделиться тайной женской прелести. В свои 42 Клотильда чувствовала себя соблазнительной. Да, ростом не вышло, но была тоненькой, изящной и с формами, где положено. С 15 лет она набрала едва ли четыре килограмма по одному на каждую грудь и столько же на попку, и считала, что стала красивее, чем в юности, что неустанно подтверждали взгляды окружавших ее мужчин. Для поддержания формы Клотильта не нуждалась ни в фитнес-клубе, ни в бассейне, хватало каждодневных забот. Здоровая мамочка в здоровом теле. Нагруженная под завязку тележка с продуктами, спринтерский забег, чтобы не опоздать к концу уроков, сгибание и разгибание перед посудомоечной машиной, стиральной машиной, сушилкой — гениальная зарядка. Соединение полезного с приятным, франк, только и всего. Несколько минут спустя Клотильда вышла из душа, завернутая в банное полотенце. В помещении кроме нее находилась темноволосая девушка — сосредоточенно водившая по ноге трескучей электробритвой. За кафельной стенкой громко бухала музыка в стиле техно, смеялись мальчишки. Клотильда посмотрелась в большое зеркало, расчесала длинные, спускавшиеся до лопаток черные волосы. Кемпинг вернул ее на 27 лет назад. Тогда, в пятнадцать, она вот так же стояла перед зеркалом и разглядывала то же лицо, ту же фигуру. В те времена Клотильда воспринимала свое тело как обузу, тощая коротышка. Единственным оружием и главным козырем перед мальчишками была ее фантазия. Смешное оружие, вроде водяного пистолета.